Глава 55. Дамир Подумать проще, чем сделать. Благодаря этим дурацким браслетам я по сравнению с остальными оборотнями как пацан семилетний. Поэтому двое амбалов, стоящих за дверью за долю секунды, скручивают меня и возвращают в кабинет Альфы, где мои родители, не стесняясь, страстно обжимаются. кхм Обозначаю свое присутствие, пока охваченные страстью влюбленные не начали срывать друг с друга одежду. «Что? Я занят!» Недовольно рявкает отец, нехотя отрываясь от Вилмы, которая, к слову, все еще продолжает находиться в удерживающих браслетах. «Извини, что отвлекаю, Альфа, но хотелось бы уже избавиться от всех недопониманий», усмехаюсь, заметив, как смущенно покраснела Вилма, «а также от этих чертовых браслетов». «Сначала мы поговорим со старейшинами, а браслеты — гарантии того, что ты, сын, не натворишь глупостей», упорствует отец, а я готов взорваться от злости. «Да блядь!» «Дамир, успокойся. Давай поговорим со старейшинами, все им расскажем, и уже потом будем решать, что делать. Уверена, пока с Арминой ничего плохого не случится, так ведь, Аргон?» «Да», – кивает Альфа, – «и мне приходится покорно пройти в зал заседания самых древних представителей нашего рода, надеясь на их мудрость и благоразумие. Девять оборотней, как обычно, занимают место за столом, и настроены они не очень-то дружелюбно по отношению ко мне». И это вполне ожидаемо, ведь я не раз высказывался о своем отношении касаемо их методов влияния, а теперь так и вообще связался с ведьмой. Не понимаю, почему старейшины до сих пор кутаются в эти черные мантии, украшенные красным цветком посередине. На дворе уже давно современный мир, да и без этой показухи всем известно, кто и что из себя представляют блюстители законов Ордена. «Говорите!» – громом разносится по залу голос одного из девятерых старейшин и я уступаю маме право первой рассказать, как нас умело водила за с та, которую все считали мертвой. Армина такая же жертва, как и мы с вами. Эзерпина хотела переселиться в ее тело, но случилось так, что Оксана полюбила младенца, когда тот находился еще в утробе и смогла сбежать из-под пристального надзора. Моего надзора. Охотники, естественно, нашли ее позже, но уже после родов. Эзерпина злилась и плевалась ядом, уничтожая одну ведьму за другой, понимая, что ее время пребывания в моем теле подходит к концу. Магия книги с каждым разом забирала все больше, чем отдавала, и оставалось лишь подождать, но потом в особняке появилась Армина. Верховная сразу поняла, что это она, но девушка уже выросла, и ведьма подумала, что опоздала, ибо переселиться можно лишь в невинное тело. А потом Владлена сообщила, что Дамир признал девчонке с ведьмоской кровью свою истинную, и это могло окончательно разрушить все планы главы уже несуществующего Ковена. Изерпина была уверена, что проклятие невозможно снять даже при помощи истинной связи, но не могла допустить, чтобы Оборотень и ведьмы были вместе. «Я так надеялась, что за время знакомства у Дамира и Армины случится близость», Но, как оказалось, девушка продолжала оставаться девственницей, что, несомненно, играло на руку верховной. «Погоди, как это девственницей?» – перебиваю маму, не успев вовремя прикусить язык, потому что внутри будто бомба счастья взрывается. «Вот ведь маленькая вредная врушка!» «Да, мир!» – рыкает недовольно Альфа, и я поджимаю губы, стараясь скрыть дебильную широченную улыбку на лице. «Ситуация совсем не та, чтобы довольно скалиться, но что уж тут поделаешь?» Я от подобной новости на седьмом небе от счастья. Так вот, Эзерпина хотела как можно скорее провести обряд, забрать у Армины тело и отданные ранее силы, чтобы окончательно покончить с нашим видом. В ее планах было множество способов расплаты, но самым изощренным она сочла даровать нам человеческую жизнь, которую мы прожили бы, прислуживая ей и ее новым сестрам. Безумная мерзкая тварь, тихо рявкает отец. Армина сумела противостоять ей, потому что свет всегда сильнее тьмы. она добрая, светлая девочка. Мало кто знает, что богиня Геката на самом деле не была такой уж злобной. Она просто даровала ту силу, которую у нее просили. «Проклятие не уничтожено, потому что девушка осталась в живых?» Задумчиво спрашивает один из старейшин, и я напрягаюсь, ожидая ответа. «Знаю, мама не станет врать, но от ее ответа сейчас зависит очень многое. — Очень. Нет, светлая магия не требует плату в виде чьей-то жизни. Я не знаю, почему Армине удалось снять чары именно с Дамира и меня, но могу сказать, что освободила свое сердце от обитой ненависти. Это же советую и вам. — Ты считаешь, что я должен простить эту тварь? — ошарашенно спрашивает отец и с ним явно согласно большинство старейшин. Просто забыть обо всем и радоваться тому, что моему сыну, будущему вожаку, досталась такая прекрасная пара? Ты в своем уме, Вилма? Отец, при всем уважении не тебе решать, с кем мне быть в паре, — рычу в ответ. Эти суки начали войну, убили множество наших сородичей и на много лет лишили нас самого дорогого в жизни оборотней, а ты готов пойти против орден ради одной из них? Подлетает ко мне и смотрит так, будто хочет придушить собственными руками. «Войну начали не ведьмы, Аргон!» — вскрикивает Вилма и почему-то смотрит в сторону старейшин так, будто знает что-то очень личное, то, что эти девять старых волков хранят за семью печатями. «На что ты намекаешь, Вилма?» — не выдерживает пытливого взгляда оборотки один из мужчин и спрашивает, нервно постукивая пальцами по столу. Я сейчас имею в виду историю любви некой Спираны и Тианида, господин Андрес. Истинность — это так прекрасно, не правда ли? Но только если это не касается одной из сестер Ковена и кого-то из Ордена, да? Любовь в таком случае становится мерзкой, грязной, ведь она может повлечь за собой смешение крови. Гневно выпаливает женщина, и до меня доходит, что все сказанное и написанное ранее — ложь. Все истории и ужасные деяния ведьм — ложь. Все ложь. «Замолчи!» – одергивает жену Аргон, вероятно, будучи тоже в курсе этой истории. «Не замолчу!» – огрызается Вилма, – а я понимаю еще и то, что трачу время впустую, находясь здесь. «Хватит! Армина моя истинная и по кодексу чести оборотней никто не вправе мешать воссоединению пары. Девушка под моей защитой и, угрожая ей, вы угрожаете мне. Я готов вступить в поединок, не дожидаясь назначенного времени». Прямо сейчас и даже не снимая браслетов. Произношу четко и громко, не обращая внимания на недовольство отца и испуганный всхлип матери. Твое право, Дамир. Ты вправе защищать и быть вместе со своей избранной, но только на нетерритории Ордена. Ведьма никогда не станет одной из нас. Басит Андрис, и остальные тут же кивают, поддерживая его решение. Законы и кодекс не распространяются на ведьм. «Девушка обладает силой, и теперь мы точно знаем, что она может снять проклятие, поэтому наследница темной магии останется здесь до тех пор, пока не исправит то, что натворила Верховная. А потом? Потом она может катиться на все четыре стороны. Мы сохраним ей жизнь в обмен на клятву о том, что ни она, ни ее сестры никогда не пересекутся с оборотнями. Это связь противоестественная. Мы не допустим подобного». «Она моя пара!» — ревут так громко, что стены помещения дрожат. «Это уже случилось! Предки соединили нас, и вы не вправе препятствовать этому!» Ярость бурлит внутри, и даже несмотря на браслеты, чувствую, как негодует волк внутри. Он готов разорвать на части любого из девяти старейшин, которые ведут себя не как волки, а как бараны упертые. «Из-за вашей упертости и безграничной ненависти вы, Андрей, лишились сына!» «Может, пора остановиться?» – взвизгивает Вилмы и отталкивает от себя Аргона, в очередной раз испытывая разочарование по отношению к своему истинному. «Моего сына убила ведьма!» – рычит старейшина и, не сдержав эмоций, подскакивает на ноги, одаривая мою мать уничтожающим взглядом. Тианида убил ваш эгоизм и нежелание принимать то, что все мы равны перед богами и предками» отвечает Вилма и смотрит на меня, давая понять, что, несмотря ни на что, до конца будет поддерживать меня и мой выбор. Какой бы изерпина ни была, она любила свою сестру. Боль утраты переросла в ярость и чувство нескончаемой ненависти, но все мы видим, к чему это привело и ведьм, и оборотней. Хватит! Получить прощение можно лишь искренне пожелав этого. Уверена, именно в этом заключается суть проклятия. Изерпина не верила, что оборотни способны на подобный поступок, но я верю и Армина тоже. Хорошая пылкая речь, Вилма, но у нас нет никаких оснований доверять тебе. Книга пропала, и Верховная мертва лишь с ваших слов. Где гарантия того, что ты — это не она?» Умело выкручивается Андрес, видимо, не в силах простить тех, кого винит в смерти своего сына. «Уважаемые старейшины, могу вас заверить, что это Вилма. В ней больше нет темной мерзкой сущности», — подает голос отец и касается плеча своей истинной, но она отталкивает его руку. «Когда-то вы предоставили выбор Теониду. Почему лишаете моего сына подобного?» «Он вправе выбирать сам, что для него дороже. Если Дамир решит покинуть Орден, он будет защищать свою пару до последнего, и я буду биться с ним плечом к плечу. Даже против тебя, Альфа!» Аргон поджимает губы, и его скулы начинают дергаться от ярости, полыхающей внутри. «Мы свое слово сказали. Решение за тобой, Альфа. Ты всегда прислушивался к нашему мнению. Надеемся, сейчас твой разум не поддастся власти эмоций». Вожак должен в первую очередь заботиться о своей стае и делать все, чтобы живущие на территории ордена оборотни были в безопасности, устранять любую угрозу и наказывать предателей даже ценой тех, кого любит. Такова его истинная участь произносит один из старейшин, а я не сдерживаю ехидного смешка, потому что в принципе согласен с данным высказыванием, только вот заботиться о благополучии стаи совершенно не значит навязывать каждому оборотню свое мнение, считая его единственным верным. Не думаю, что многие оборотни, узнав правду о том, как именно началась война и почему их постигло проклятие, продолжат так яро верить главе Ордена и Совету старейшин». Без ментальной связи между вожаком и его стаей Аргон и любой другой, занявший его место, не сможет контролировать оборотней. «Я всегда прислушивался к вашим мудрым советам и всем сердцем соболезную вашей утрате, Андрис. Вам известно, что я, как никто другой, понимаю эту боль, но считаю, что пора остановиться. Обреченно выдыхает отец и смотрит на меня так, будто сейчас прощается со мной навсегда». Пора прекратить этот бессмысленный бег по кругу. Мы получили наказание за то, что считали себя выше других и должны достойно его принять. Хватит этих смертей и бесполезных попыток вернуть то, что безвозвратно ушло. Аргон, подумай! Спешит прервать речь отца Андрес, но Альфа уже принял решение. Хватит! Я не могу заставить себя простить то, что сделала эта мерзавка, но лишать сына счастья не намерен. Много лет я мучился, чувствуя от своей истинной морозный холод, и знаю, каково это быть вдали, касаться и не видеть ответную страсть в глазах. Если Армина любит тебя, Дамир, то будьте счастливы, но только за пределами Ордена. Спасибо, отец. Отвечаю, естественно, согласный на такой вариант. Мне плевать на власть. Уверен, мой волк поддержит меня, потому что вдали от Армины нам теперь не найти спокойствия и счастья. «Подожди благодарить, сын!» Голос отца становится приглушеннее и строже. «Девушка должна вернуть книгу в хранилище и переместить свою магию в камень!»